Глава 54. Утро следующего дня, как по заказу, порадовал обитатели Мозаби солнечным безоблачным небом, ласковым ветром и вовсе не октябрьским теплом. Славно Бабилета лето вернулось, подумалась Нине. Гости же восприняли сей погодный феномен, как знак отправиться в плавание на яхте, о которой всем уже давно прожужжал все уши Гер Расмусон. Поэтому после плотного завтрака, предвкушая развлечения, визитеры отправились верхом к отремонтированному монастырю, где в укромной бухточке стояла, подальше от любопытных глаз, виновница переполоха, необычная Скарлет. Заодно приезжие собирались на тамошних шерстяных обитателей глянуть, склады посмотреть и вообще подышать сельским воздухом. Янис же рванул в Хесне забрать Эйнера Дана как главного в предстоящем мероприятии. Нине тоже почему-то на месте не сиделась, и, проводив городских авантюристов, она на марте потрусила к побережью проведать Ильза. Искомую виконтеса нашла на огороде, где Фрудан обихаживала пустые грядки, жгла высохшую ботву и пребывала в несвойственной ей меланхолии. «Привет, Ильза! Не помешаю? Что-то мне сегодня маятно!» «Вот это до тебя доехала», — проговорила Нина, подходя к стоявшей в задумчивости хозяйки дома. «Здравствуйте, госпожа. Это хорошо, что пришла». Эльза была серьезная, и Нине показалось, что расстроена. «Фрунинель, а не выпить ли нам при умашке?» Папа Данка рассмеялась, услышав знакомую фразу, перенятую приятельницей в каком-то застолье, что иногда у них случалось по-бабски так. Заметьте. Не я это предложила. Женщины вернулись в дом, рыбачка достала водку местную, неизменную сельдь, хлеб, холодную картошку и сало. Разлила на правах хозяйки. Выпили по одной, закусили, и тут Нина обратила внимание на особую тишину в доме. «Эльза, а где дети?» Рыбачка усмехнулась криво, налила себе еще, выпила залпом. «Заметила, значит». Ну, тогда побудь сегодня моим исповедником, госпожа. Помоги хоть один камень с души снять. Нина обратилась вслух, не решившись задавать вопросы. Ожидалось откровение, а оно не терпит вмешательства. Рассказ Ильзы Дан Тебе, говоришь, мает на сегодня, вот и мне. Душа аж наружу рвется, стонет внутри всё. И сон я муторный видела. Хорошо, что Эйнара твой я не забрал. А то натворила бы я дел. Думаешь, чего это, оторва Ильзы, выпить решила в будний день? Это потому, что и сама тебе, госпожа, доверяю. И сын мой тебя любит. Да не красней ты, знаю я все. Любовь, как чих, не спрячешь. от того ты -то и тошна мне еще больше. Ты не о том подумала. Вина к земле меня гнет. Вина перед сыном, понимаешь? Жизнь я ему порушила. Пусть невольно, пусть и выбора-то не было. А все одно. Стыдно до смерти и больно. Он никогда не обвинял ни в чем. Всегда поддерживает, говорит, что не жалеет. Может и так. Да только как же тяжко осознавать, что твой дорогой ребенок страдает из-за тебя. Давай еще по одной. Ну вот, сейчас. В общем, дело такое. Забрал детей детых, трактирщик, Альбрехт Хансен. Трактир и гостиница у него в городе, три кабана. Заведение прибыльное, дом справный, денег немерено. Сам он вдовы давно, мать ребятишек была единственной дочерью, так что внуки — наследники прямые, другой родни у старика нету. Через то богатство и пошла беда. Кирстен, дочка его любимая, была красавицей, но редко стервой. Упакой, Господи, ее душу, избалованная, себелюбивая, подлая распутная к тому же. А папенька ей во всем потакал, чтоб его черти драли. Мы с Эйнаром приехали сюда 10 лет назад из Копенгагена, когда муж мой умер. А роднее его мы никогда не нравились, вот и выгнали нас. Я уже в годах была. Надоела по чужим углам скитаться. Ларса как-то в порту случайно встретила. Он и сказал, что дом этот пустой стоит после смерти отца. Приезжай, живи. Приехали. А дом на Ладен дышит. А выгляди, крыша рухнет. Ну, и я решила подзаработать на ремонт. Нанялась к Хансону в прачке да в посудомойке. Инар к Ларсу на зиму отправила. Думала, пока холодно, перебьемся. А летом Инар в море пойдет, Или у кого в городе работа найдется. Тоже авось какую крону Другую удастся получить. Он ведь много умеет и знает. Эх, ему тогда только восемнадцать исполнилось. Молодой, крепкий, красивый, грамотный. Сильно он от местных отличался. Приходил ко мне иногда, помогал. Вот Кирстен на него глаз-то и положила. Он мне сказал про ее намеки, Я только посмеялась, не поверила, представляешь. Она же на восемь лет старше, богатая, красивая. Чего бы ей на малолетку нищего кидаться? А того, по у нее был женатый, морочила ей голову несколько лет, что овдовеет скоро, жена больна смертельно, а эта дура при всей своей хитрости верила. Ну и обрехатил он ее. Вот и решила она, пока пузо на нос не полезла, жените нар на себе». Похож он был на кабеля и очень. Надо ведь такому случиться. Ну и подбила на то отца. А этот тюлень старый, супротив чадушки, пикнуть не смел. Сын, несмотря на посулы Кирстен, жениться на ней наотрез отказался. Да еще и я, идиотка, встряла, когда папенька пришел уговаривать да соблазнять деньгами. Посмеялась над ним, мол, никак свою кралю не пристроишь. А только слухи про то, что засиделась-то в девках. Слышала, про гулянки-то помалкивали, кто знал. Задел их сильно наш сыном отказ. И подставили они разом и меня, и Эйнара. Меня обвинили в краже денег, а его опоили и в постель к ней уложили. Все слуги пошли свидетелями. Мне грозила десятилетняя каторга на закатном континенте. Ему обвинение в изнасиловании, а там, как судья решит, местный. Но ты понимаешь, как ветер-то дуть должен? В обмен на снятие обвинений с меня Инар женился на этой суке. А еще потому, что поклялся себе когда-то, что не будут его дети ублюдками. Хотя не помнил ничего из той ночи. Видеть его тогда было надо, век не забуду. Белый как полотно. Зубы скрипят, желваки ходят. Альбрехт после венчания долго передо мной каялся, что мол, не мог он кровиночку позором покрыть, мол, пойми, прости, а я вам помогу, чем смогу, и внуку, если родиться, все отпишу, жить будете, как короли. Тьфу. Наливай. Фух. Не вышло. Инар жить с Кирстен в городе не стал, мы вернулись в Хесна. Почему? Не в моготу было слушать шепотки, насмешки за спиной. Мол, пришли не побрезговал старой девы а то и похуже говорили. Инару стали отказывать везде, куда он пытался устроиться. Отправляли к тестю, мол, тот его озолотит. И смеялись. Мне тоже нет-нет по глазам били, что сын у меня продажный. Мне бы тогда задуматься обо всём. Но я ж гордая, но задрала. И уехали мы сюда. Инар тоже уперся, не стал гнуться под чужое мнение. Глупы мы, наверное. Чего уж. Ладно, дело прошлое. Родила Кирстен, как сказала. Уве раньше срока. Молод плохих условий жизни. Мелькнули у меня тогда сомнения. Ребёночек-то для недоношенного крупноват. Да куда бежать тоже? Так-то малыш похож на Инара. И глазки голубенькие, и волосики светлые. А что, большенький? Сама-то, Кирстен, не селедка сушеная, отбрехалась статью. Хансен на радостях переписал на мальчишку трактир, забрал дочь в город. Тяжело ей в деревне, не привыкла. Сыну купил лодку. Инар не хотел брать, но я настояла. Жить-то на что? На одной картошке оброк не заплатишь. Кирстен направилась и принялась за старое, гулять в втихаря. А Эйнара изводить придирками насмешками в каждый визит. Повадилась, что медом ей тут мазали. Только в море спасался. Тогда стало все равно, гадина. И как я не уследила? Вызвал Альбрехт сына в город, вроде заказ сделать на лосося. Там она его опять опоила, ну и объявила, конечно, через месяц, что беременна. Господи, грех так говорить, но я ее ненавижу. Если бы не внуки. Я бы ее убила. Но это я так думала, что внуки. Оказалось, и тут обманула, а выяснилось только сейчас, через десять лет. Умерла она, когда Анне было три года, а Уве шесть, аккурат перед твоим приездом. Не поверишь, третий выражай от того же полюбовника. В этот раз она не смогла Эйнару свинью подложить. Мы отдельно жили. А дети с нами летом, с дедом и матерью зимой. Только на Адвент приезжали. Альбрехт заболел тогда с горя, пить начал. Детей я забрала, а Инар, он еще больше в себя ушел. То ли догадываться начал, то ли сказал, кто про ее похождение. Молчал. Одна работа на уме была. Так и жили. Свато клемался, стал внуков привечать, подарками баловать. Сам куда-то нет не да и уедет. Про Кирстон не заикался. А неделю назад внезапно приехал и сказал, что забирает своих внуков и уезжает в Англосаксию, где у него компаньон нашелся. Дом и дело новое в одном тамошнем порту. Трактир пока до совершеннолетия Уви он сдал в аренду. Мы с сыном мало сказать, что удивились. Вот тут-то все и прояснилось окончательно. Письмо он Эйнару передал, которое Кирстен покойница оставила. Описала в нем Стерва, как она его презирает, как использовала его и меня, как отец ей помог обмануть нас. Я думал, меня разорвет от злости и вины за то, что не дала себе труда тогда все разузнать. Эйнар закаменел просто и молчал. И все бы ничего, только добили меня внуки. Оказалось, они давно знают, что мы им не родные. Притворялись просто, пока деда дела доделывал. Поэтому теперь с радостью уедут от тупых, нищебродов и вонючих рыбаков. Даже прощаться не стали. Вот и не верь после этого, что кровь не водится. Ай, наливай-ка еще. Как ты приговариваешь? Пропадай, моя... Вишня. Режь последний огурец. Не, не вишня. А, все равно. <смех> Хороша. То, что сын влюбился в тебя, я поняла сразу, как мы из усадьбы твоей вышли. Надеялась, пройдет со временем. Но то в нашей породе, видно, любить единожды и крепко. Ай, чего уж теперь. До да скажу до конца. Слушай дальше.